Глава девятая Эндер Далагарди. Де Последнее, чего мне сейчас хотелось, это оставлять Женю одну, но времени на то, чтобы отвозить ее домой не было. Я и так слишком часто стал ставить ее на первое место, и со стороны могло показаться, что Эндер Далагарди пренебрегает работой. И не объясни же, что Женя, и Двина искаженная – все связано, Заботьтесь о ней я. Хотя кого обманываю? В последнее время я действительно только и думаю, что об ином Мирянке. Словами не передать, как меня злило, что Ранви находится к ней так близко. Своими действиями она могла испортить жизнь не только двини но и Жене. Уже портит. И если бы не голос совести, я бы нашел другой способ навсегда избавиться от души драконицы. Эндер, ты меня вообще слушаешь? С трудом заставил себя сосредоточиться на словах напарника. «Погиб лорд Хейфелл, лорд Карпентри, и...» Тауба запнулся, после чего мрачно добавил. "Даррен". И я прикрыл глаза, чувствуя, как во рту появляется неприятная горечь. Молодой следователь, которого я приставил следить за Флемингом. Бедняга. И нескольких недель в управлении не проработал. И больше уже не проработает. «Это ведь ему-то велел присматривать за тем манерным типом?» Словно откликаясь на мои мысли, проговорил Рейер и как только сумел пробраться в клуб Пронера. В кармарское пламя мог попасть не всякий дракон, а уж людям и подавно вход был заказан, не считая прислуги, которые отбирали с той же тщательностью, с какой выбирает себе фрейлин королева. Видимо, Даррен все-таки нашел способ проникнуть в пламя, как и искаженный. Кого метили в жертву? Хейфоло, Карпентри? А может, двоих сразу? Оба были влиятельными членами парламента. И оба выступали против новаторских идей Рудингера-старшего. «Ты сказал, были ранены. Кто?» «Больше ничего не знаю». Устал, употер переносцу Тауба. «Мне было увелено разыскать тебя и сразу ехать в клуб. Кроули и Мориан уже должны быть там». Вскоре мы уже входили в двери клуба. Точнее, в зияющей пустотой проход. Потому что створки искаженно убегая банально выломал. Александр был первым, кого я заметил. Он стоял в холле у лестницы, период которой были вырваны с мясом, и допрашивал молоденькую горничную в черном форменном платье и белом фартуке. Методично делая записи в блокноте, Мурин задавал вопрос за вопросом. Девушка, всхлипывая, ему отвечала и все бросала взгляд на двери, за которыми находилась одна из многочисленных гостиных клуба. «Что ж, не будем терять время», пробормотал Таугу, прикрывая глаза и обращаясь к Дару. Его проекция будет осматривать второй этаж, пока мы займемся изучением первого. Проходя мимо Александра и служанки, я услышал. Я видел, как этот человек, это существо, осматривалось, будто искала кого-то, но не придала значения. Решила, что один из Господ драконов... Он был одет так элегантно, так богато. Вот я ошиблась. Меня только-только взяли сюда убираться. Горничная пока я напустила глаза и нервно затеребила кружево передника. Нужно было сразу поднять тревогу, но я не сообразила. И ведь когда проходил мимо, он мне улыбнулся. Мне мороз пробежал по коже от его улыбки. Но меня окликнули, отвлекли. А потом, и нескольких минут не прошло, как начался этот ужас. Первым погиб лорд Хейфо. Девушка зашмыгла носом и Мориан поспешил вытащить из кармана сюртука платок. Протянулся в жанке, попросил вкрадчиво. «Продолжайте». Лорд Родингер попытался вмешаться. Не испугался, бросился на искаженного. Но его ранили. Он сейчас там, где других убили. Его и остальных пострадавших осматривают целителя. «Вольмар Родингер?» уточнил Александр. «Лорд Гиллиан?» ответила девушка. Кивнув Морину в знак приветствия, я больше не стал задерживаться в холле. Направился туда, куда указывала служанка, чтобы поговорить с Родингером-старшим и другими свидетелями. Но на пороге застыл как вкопанный, увидев, для чего именно искаженному понадобились перила. Одного из убитых, лорда Карпентри, он как на шпажку нанизал на стол, другого пригвоздил к стене. И пока я приходил в себя от увиденного, а я немало повидал в этой жизни, Рейр поспешил к погибшему коллеге. Если драконов искаженно убил жестоко и с пафосом, как будто хотел привлечь к их смерти еще больше внимания, то Дарну просто свернул шею. Тот, как и всякий законник, не сумел остаться в стране. Наверняка бросился в бой и был устранен как досадная преграда. Он не был ультром, поэтому едва ли мог противостоять безумцу, отравленному магией. И если Даррен был здесь, значит где-то должен быть Элеев. Не успел я так подумать, как из другого конца зала послышался взвившийся до фальцета, срывающийся от негодования голос Флеминга. «Эндер, ну наконец-то! Где вы с Харги? Побери так долго на силу! Вы ультра в конец обленились. Сейчас Флеминг больше походил на истеричную девицу, чем на способного владеть собой мужчину. Не то что дракона. Какую-никакую боевую подготовку проходят все потомки перерожденных. И если бы это почтенное сборище хотя бы попыталось противостоять искаженному, может статься, что Лорда и Даррен остались бы живы». «Не смотрите на него тогда, Лагарди!» Послышался за спиной низкий, охрипший от сигарного дыма голос, и запах, шлейфом встелившийся за старшим Родингером, был такой же. Едкий дым, смешанный с пряным одеколоном. Я поморщился. «Он всего лишь напуганный мальчишка!» И попробовал вмешаться его прекрасной супруге, пришлось бы год носить черное платье. А вы, получается, вмешаться не побоялись. Я обернулся к гиллину, окинул его быстрым взглядом. Разодренная рубашка была распахнута. На грудь, сполосованную когтями, на скорую руку навожали швы. В уголке губ подсохшая кровь, и вся левая часть лица наливается цветом от удара. Что еще? Кажется, вывих плеча, который целитель уже успел вправить. Родингер непроизвольно касался места вывиха рукой и при этом кривился, хоть и старался держаться расслабленно, словно не стал жертвой отравленного магией. «Я уже давно не мальчишка». Он едва заметно усмехнулся. «Можете его описать?» Дракон неопределенно пожал плечами. «Признаться, я плохо запоминаю лица. Да и редко замечаю окружающих. На губах головы высокого дома мелькнула холодная улыбка. Этот парень выглядел обычным, казался совершенно нормальным поначалу. Он уложился в пару коротких фраз. Темные волосы, средний рост, элегантно одет. И я не выдержал. Таких темноволосых, элегантных половины Грацвига. То ли у вас, Эйра, действительно плохая память на лица, то ли вы намеренно не хотите вспоминать. Родингер нахмурился. «Что вы имеете в виду? Вы меня в чем-то обвиняете, Долагарди? Я чуть не составил компанию Хейфолу и Кэрпертри. И тем не менее не составили». Парировал я, глядя Лорду прямо в глаза. Его были непроницаемы. Ноль эмоций, словно лицо Родингера было одной сплошной каменной маской. «Ему ничего не стоило убить и вас». «Ну, во-первых, все-таки стоило». «Меня не так просто отправить на тот свет», — усмехнулся он. «Поверьте, уже пытались». «Как вы можете догадаться, неудачно». «Во-вторых...» Он выдержал паузу, после чего миланхолично добавил. «Во-вторых, Эндер, со мной вы зря теряете время. Оглянитесь, здесь полно свидетелей. Идите их допрашивать». Он попытался бы отойти, но я преградил ему дорогу. «Не убегайте, Эйра, мы еще не закончили». Родингер раздраженно поморщился. «Я слышал, вы с моим сыном никак не поделите эту девушку. Рановий Фарвар. Такое чувство, будто вы пытаетесь выместить на мне злость, что испытываете к Вольмару. «Та девушка, Ранвий, уже несколько лет как моя жена». Стараясь держать раздражение, процедил я. И «Нет, дело не в ней» о ваших отношениях с ранее погибшим лордом Каришем и жертвами сегодняшнего нападения. «У меня нет и не было с ними никаких отношений», ледяно ответил Родингер. «Они были не последними драконами в парламенте, и все как один выступали против ваших, хм, новаторских идей». Гелен скинул брови. «Хотите сказать, я каким-то образом научился управлять искаженными?» Вам их смерть определенно сыграют на руку. Чем слабее позиция, тем проще будет надавить на его величество. А другим членам парламента предупреждение. Не идти против Гелиана Родингера. Дракон шагнул ближе. От холодной невозмутимости не остался следа. Вы сейчас оскорбляете меня до Оскорбляете мой дом. Зло выцадил он. У вас нет доказательств и быть не может. Я не виновен. Если это так, то вы точно будете не против, что при нашей следующей встрече со мной был Орден». Родингер зло сощурился. «Его Величество, в отличие от вас, никогда не усомнится в моей преданности и не позволит, чтобы вы позорили меня своими наглыми вторжениями в мой дом и дела моей компании. А я уверен в обратном. Я самоуверенно улыбнулся» когда озвучу королю свою теорию и упомяну лорда Карриша, смерть которого так его опечалила. Уверен, он позволит мне копнуть глубже. Как вы думаете, что я в конце концов раскопаю? А я обещаю, ворить не перестану. Криста признала, что искаженный, пытавшийся похитить Женю со званого вечера, действовал с подачи ее хозяина. Дракона, приказавшего украсть ей двину, кровного, безжалостного, упорно расчищающего себе путь к власти. Гиллиан Родингер был прав. Ревность и ненависть к Вольмару ослепили меня. Я слишком долго считал виноватом сына, вместо того, чтобы обратить внимание на отца. До скорой встречи, ваша светлость. Сдержанно попрощался, хотя очень хотел закончить то, что искаженный сегодня начал. Ставлю вам удовлетворительно за попытку отвести от себя подозрения. Но зря вы убили Карпер Трейхейфула. Родингер поморщился, но не ответил его злость, его ненависть были для меня наилучшим ответом. Женя Исаева По дороге домой вельма подпитала меня новостями с места преступления. Некоторыми подробностями лучше бы, конечно, не подпитывала. Но поздно. Я это услышала. И теперь буду представлять в красках бедных лордов. Так жестоко и так картина убитых искажённым. «И откуда они только берутся?» Пробормотал чуть слышно Но, кажется, верно же услышал. В зеркале заднего вида отразился его вопросительный взгляд. И я поспешила отвернуться к окну, сделав вид, что молчала и ему просто показалось. «Твой дракон уже успел пободаться с Родингером», отчитывалась призрачная подруга. Я нахмурилась. И не надоело им, что не встреча, так выяснение отношений. Может, они оба получают от этого какое-то скрытое удовольствие? Иначе чего им постоянно ссориться? Будто прочитав мои мысли, а скорее поняв все по выражению моего лица, Вильма произнесла. «Я про Рудингера-старшего. Ты, кажется, с ним еще не встречалась. Неприятный тип». Призрак поежился. «Есть в нем что-то такое, от чего я чуть ли не впадаю в отторопь. Брр. Убили, кстати, не только драконов, но и молодого следователя, которого Эндер приставил следить за Флемингом». Тут уже я поежилась и почувствовала, как по сердцу растекается горечь не знаю чего добивается дологжди продолжал вильма но он заявил прямо в лицо родингера что подозревает его в убийствах лордов мол тот очищает себе дорогу к власти не сдержал эмоции может стоило предъявлять обвинения имея на руках доказательства а не только версии вдруг теперь Родингер, если он действительно самый главный мерзавец начнет осторожничать осторожничать в смысле меньше убивать Я задумчиво потеребил перчатку. Вряд ли Эндер просто подался чувству. Скорее хотел посмотреть на реакцию дракона. А может спровоцировать на поспешные действия и как результат ошибки? В чем Вильма права, так это в том, что без железных доказательств Гиллиан Родингер останется безнаказан. Попрощавшись с Рома за одной из Вильма я вошла в дом. Голова гудела от обилия мыслей. На душе было горько от осознания, что еще трое людей погибло, и один из них – коллега Эндера. Скверно все это, очень скверно. Настроение без того отвратное, окончательно испортил Бальдер. Он вышел следом за миной, открывшей дверь, и пока я раздевался, решил выплюнуть немного яда. У меня понятно. Ваши светлые снова сбежали? У вас снова проблемы с чувством юмора, Бальдер? Ответила я как можно холоднее. «В последнее время вы проводите все время сэйры, а сегодня вернулись одна», — заметил он. Прозвучало как упрек, если не сказать обвинение в преступлении. «Скажите спасибо, что не с любовником». Почувствовав, как обстановка накаляется, Мина поспешила исчезнуть, пробормотав, что если мне что-нибудь понадобится, она будет поблизости. «Или боитесь, что я где-нибудь успел его прикопать?» «Любовника?» — не понял дворецкий. Эра, процедил я, со раздражением глядя на этого вечно забывающего, кто в доме хозяин. А точнее, хозяйка. Домоправитель мрачно хмыкнул. «Просто мы все очень за вас переживаем, леди. Ваши с отношения как будто стали налаживаться. Думал, вы спите, видите, когда я снова отсюда исчезну». «Увы, у драконов не бывает разводов». Горько и очень искренне вздохнул мажардом. И от того, сумеете ли вы стать образцовой семьей, зависит будущее двиным? Горничные вас верят, а я... Мне уже давно чушь наивный оптимизм. Не знаю, что такого я услышала в его словах, но вдруг стало так обидно. Не за Ранви понятное дело. За себя. Что я, не сдержавшись, выпалила. «Я не Ранви Бальдер!» Не Ранви, Поэтому хватит вешать на меня все ее грехи и ошибки. Я только и делаю, что пытаюсь наладить отношения с Эдвиной, восстановить репутацию твоей хозяйки и при этом выжить. Что, между прочим, очень непросто, если учесть, что вокруг меня постоянно оттираются убийцы, похитители, искаженные. Еще вопросы? Дворецкий хлопнул глазами. Раз, другой. После чего молча покачал головой. Слово об искаженных. Я направилась к лестнице. Его светлость как раз занят поисками одного. А я не ульта, чтобы гоняться за всякими безумцами. Раздражение отступило так же внезапно, как и нахлынуло. Правда, забирать слова уже было поздно. Бальдерус вышел. В лучшем случае только он. В худшем – еще кто-нибудь из прислуги. Служанок в доме Долагарди хоть отбавляй. И одна-две постоянно крутятся рядом. Интересно, что подумал Дворецкий? Вряд ли поверил. Скорее решил, что люди совсем с приветом. Еще интереснее, как отреагируют на моё спонтанное признание Далагарди и на Кастена, который так не покинул Грацвик. Все это в довесок к убийству коллеги, разгуливающему по городу искаженному проблемам с Ранвей и тщетным попыткам вернуть Эдвину. В общем, не жизнь у дракона, а сказка. А скорее, самая настоящая драма. С Эндером я увиделась уже поздним вечером. Собиралась ложиться спать, когда в дверь тихо постучали. И в спальню вошел явно уставший дологарди. Под глазами круги, волосы взъерошены, одежда почему-то в грязи. И в целом вид у дракона был, мягко говоря, потрепанный. Мы напали на след убийцы, но упустили. Я ненадолго. Снимая пиджак вместо приветствия начал Ультер. Переоденусь, выпью кофе и снова на охоту. Ты как? Скользнув по мужу взглядом, заметила. «Явно лучше, чем ты. Вильма рассказала о твоем коллеге. Мне очень жаль, Линдер». Дракон вернулся в свою комнату. Я последовал за ним. Даррен оказался не в то время, не в том месте. Трагическая случайность. А уж ты нет. «Что ты имеешь в виду?» Спросил я, запахивая на груди пеньюар. Дракон же наоборот, стянул через голову рубашку бросил на пол, после чего потянулся за чистой, белевшей на кровати. Я посмотрел заметки Дерна. До появления Скаженного Лейф говорил о чем-то с Гелианом Родингером. Дерну впервые удалось проникнуть в клуб. До этого он был вынужден провожать Флеминга до ворот и ждать, когда тут выйдет из пламени. Он заметил, что визиты Лейфа совпадали с визитами Родингера старшего. Ну, может и просто совпадение? Бывает. Предположила, я продолжаю скользить по Далагарде взглядом. Зачем? Непонятно. Мне категорически не стоит разглядывать его грудь в отблесках свечей и думать о том, что будет, если сделаю всего несколько шагов, чтобы его коснуться. Остановит? Удивится? Или... Или у Флеминга с Родингером какие-то общие дела, и слишком Даррен не остался незамеченный. «Не догадываясь о моих мыслях», продолжал Эндер. «Думаешь, он не был случайной жертвой?» Он пожал плечами, сделав глоток из чашки стал завязывать вокруг шеи платок, при этом бросая взгляд то на себя в зеркало, то на меня в его отражении. Завтра утром я встречаюсь с королем, чтобы рассказать о своих подозрениях насчет Родингера. Заодно обсудим лейфа. «Заметил еще одно? Назовем его совпадение». Далагарди саркастично усмехнулся. «Где искаженный, там Элейф?» До знакомства со мной об отравленных магии ты знала только понаслышке? Вот только со мной или с Флемингом. Тогда на дирижабле, Шанетта якобы пригласила тебя на завтрак. Но вместо нее тебя ждал лейф. Он пытался защитить меня, неуверенно начала я. Неуверенно, потому что попытка вышла на троечку. Флеминг, вроде как дракон, оказался слабее ребенка. Точно так же, как сегодня Гелиан Родингер. Пытался отвести от себя подозрения. Допивая кофе, сказал Эндер. Его голос прозвучал спокойно, но у меня мороз пробежал по коже от скрытой в нем ненависти к Родингеру. «Ты настолько уверен, что это он?» Ему, как никому другому, были выгодны смерти Карпентри, Хейфола и Кариша. «Я пока не могу тебе ответить, зачем понадобилось убивать Стенбака. Возможно, это как-то связано со смертью Польмана. Возможно...» Задумчиво повторил дракон, после чего вскинул на меня взгляд. «И если я прав...» Он снова попытается похитить и двинул. Тихо закончил я. В ночь, когда пепел снова станет плотью и возродится былое, вспомнил слова Криста Эндер. Приблизившись, коснулся моих плеч, мягко провел по ним ладонями. «Мне пора. Король будет доволен, если к утру мы поймаем искаженного. С довольным королем проще договариваться». Им. Он печально улыбнулся. Больше шансов вернуть и двину «Я хотел рассказать...» «Ваша светлость!» Мои слова прозвучали в со словами служанки, появившейся на пороге спальни, и дракон отстранился. «Приехал господин Таоба. быстро присев в сказал Мина. «Уже иду», кинул Далагарде, после чего повернулся ко мне, сказал вкрадчиво. В случае возникновения проблем и опустил взгляд на колечко. Кивнул в ответ, улыбнулась слабо. «За это не переживай. Сейчас главное поймать искаженного». «И черт с ним столем. «Эта проблема уж точно подождет!» «Спокойной ночи, Женя!» шепнул он чуть слышно мягко коснувшись моей щеки губами. «Береги себя!» Мне безумно хотелось попросить его остаться, доверить поиски искаженного другим палачам. И провести эту ночь дома, в ставшем уже привычном кресле или где захочет, лишь бы здесь со мной, а не в закалуках ночного города рискуя собой. Но ничего из этого я и не сказала, понимая, что Долагарди ни за что не станет поддаваться моим страхам и первым бросится на встречу опасности. В этом весь он. Мне же надо успокоиться, и попробовать уснуть, так ночь скорее закончится а с приходом утра уйдет и охватившее сердце тревога. Ранви и Далагарди Я сама не понимаю, когда ухожу, а когда возвращаюсь. Но в этот раз все по-другому. Я слышу голос, тихий, шипящий, настойчиво повторяющий «Ранви, Ранви!» Он зовет меня, призывает. Чувство страха охватывает внезапно, переполняет. Я не знаю его истоков. Но понимаю, что сейчас мне лучше исчезнуть, убежать. Вот только вместо этого послушного из забытия. Возвращаюсь в реальность, открываю глаза, ожидая увидеть верного пса. Но, к счастью, два гарди нет в спальне. Вот только, к счастью, ли. Почему-то именно сейчас хочется, чтобы он был рядом. Хотя бы кто-нибудь, кто, кто неважно. Пугающее шипение продолжает заполнять спальню, и я напряженно озираюсь. До боли в глазах, вглядываясь в привычные тени, отбрасывая моей мебелью. Ранви, ранви. Раздается во тьме настойчивое, заставляя дрожь бежать по коже. Подойди, девочка, не бойся. Не бойся? Великий дракон, для чего я проснулась, чтобы умирать от ужаса? Больше всего на свете я не желаю откидывать одеяло и подниматься. Лучше уснуть. Лучше пусть эта воровка чужой жизни сходит с ума от страха. Не нужна мне такая реальность. Ранвей. В голосе чужом, потустороннем, будто доносящемся из другого мира, слышится злость и раздражение. Подвластное ему все-таки встаю. Ворсинки ковра колючками вонзаются в ступни. Я морщусь и тем не менее делаю шаг навстречу пугающей неизвестности. В дорожке лунного света, прочерченной от окна к центру комнаты, становится спокойнее. Может, померещилось? Может, нет и не было никакого голоса? Оглядываюсь снова и... Спокойствие, как не бывало. В ужасе замираю, видя, как прямо у меня на глазах зеркало на туалетном столике мутнеет, будто запутевая. А на его поверхности проступает надпись. Пять дней и проблема с девчонкой будет решена. Я заберу тебя. Последними проступают инсалы. В. Р. Вольма Родингер. Чуть-чуть слышно и чувствую, как сердце снова начинает биться быстро-быстро. Но уже не от страха, а от охватившего счастья. Проблема с девчонкой будет решена. А главное... Главное, он не бросил меня. Еще немного ее не станет. Останусь я. Ранвей Делагарди. Облегченно улыбаюсь, рисуя в сознании образ Вольмара. Он нашел способ избавиться от этой дряни. Значит, сумеет избавиться и от Далагарди. Нужно только набраться терпения, и все будет так, как я когда-то мечтала. Ранви. Ранви. Ежусь от шипения и в страхе отступаю, когда спальню заполняет противный скрежет, словно когтями провели по металлу, а точнее по зеркалу. Неведомая сущность продолжает повторять мое имя. Прячусь под одеяло, сжимаюсь в комок. Усилием воли заставляю себя думать об обещании Вольмара, а ее игнорирую. «Скоро все закончится», — повторяю, сжимая голову руками. «Скоро? Совсем скоро?» Незаметно возвращаюсь в океан забвения. Последнее, что слышу, — это ее шипение.